Молчаливое окружение по прежней орбите. На старом Транторе по-прежнему жили люди. Их было там что-то около ста миллионов. По старым меркам капля в море. Когда-то население Трантора равнялось 40 миллиардам. Не так давно, всего 50 лет назад. Теперь колоссальные металлические постройки зияли пробоинами и трещинами. Высоченные шпили были сорваны или погнуты.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 Был императором галактики, повелителем всего сущего. Дагоберу IX было 25 лет, когда он вместе с отцом прилетел на Неотрантор. До сих пор он не забыл славу и мощь империи, но его сын, который в один прекрасный день должен был стать Дагобером X, родился на Неотранторе. 20 миров, вот и все, что он знал. Скоростной катер Джорда Комейсона был...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 Инч нелегко вел катер, внизу серебристой лентой избивалась река. Он прошептал, «Сейчас поговаривают о другом человеке, вот уж точно он встряхнет всю периферию». Комысен сразу стал подозрительным. «А что ты знаешь об этом?» Водитель перестал улыбаться. «Ничего, сэр, просто так слово пришлось». Сквайр недолго оставался в растерянности. Он грубо и твердо заявил,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 Что-то символическое было в том, что, войдя в свой кабинет, Комейсон обнаружил ожидающую его персональную капсулу. Ее доставка была произведена на длине гиперволны, известной немногим. Комейсон невольно ухмыльнулся. Человек от мула вот-вот должен был прибыть, а Академия действительно капитулировала. Не таким представляла себе Байта императорский дворец и была крайне разочарована. Комната была маленькая, простая, почти обычная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 Хотите ароматную таблеточку? Нет, зря, зря, очень вкусно. Турон попытался по возможности тактично прервать старика. «Ваше императорское величество?» «Да?» «Ваше императорское величество, мы не намеревались вас задерживать и...» «Ох, никакого беспокойства! Вечером, конечно, будет официальный прием, а пока мы совершенно свободны». «Ну-ка, ну-ка, запамятовал, откуда вы прибыли-то...»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 Обескураженно пробормотал Торн. «Ничего, мы не жалуемся и... Это похвально, надо будет как-нибудь отметить моего вице-короля». Торн беспомощно глянул на Эблинга Миссы, который откашлялся и проговорила «Сер, нам сказали, что для посещения имперской библиотеки на Транторе требуется ваше разрешение». «Трантор?» Рассеянно спросил император. «Трантор?» Его высохшее лицо неожиданно исказилось гримасой боли. «Трантор!» — прошептал он. «Теперь я вспомнил, я вернусь туда со эскортом звездолетов, и вы полетите со мною! Вместе мы одолеем мятежников этого, как его Гилмера! Вместе с вами мы восстановим империю!» Его сгорбленная спина выпрямилась, голос озвучал тверже, увереннее, в глазах загорелся огонек, который, однако, быстро угас. Он часто заморгал и тихо пробормотал. «Только вот, да, Гилмер-то умер, вроде бы, как мне помнится. Да, да, Гилмер умер, и Тарантор погиб, но, конечно, это не на совсем ненадолго. Так откуда-то вы прибыли, я забыл!» Магнифика шепнул байти на ухо. «А это правда император? Мне все время казалось, что императоры не так выглядят. Что они должны быть величественнее и мудрее простых смертных. Байта приложила палец к губам и прошептала в ответ. «Тихо!» И обратилась к императору. «Если ваше императорское величество подпишет приказ, позволяющий нам отправиться на Трантор, это в большой степени способствует общему делу». «На Трантор?» Император побледнел, руки у него дрожали. «Сир!» — продолжала Байта.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 Вместе со своими приспешниками. Он устало опустился в кресло. Огонь в его глазах погас. о чем я говорил?» Торрен поднялся и отвесил низкий поклон императору. «Вы были так добры к нам, Ваше Императорское Величество, но, к сожалению, время, назначенное нам для аудиенции, стекло. На короткое мгновение Дагоберд IX действительно стал похож на императора».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 В суставах противно покалывало, это означало, что стреляли в нее из парализующего пистолета. Она стояла, не открывая глаз, и болезненно прислушивалась к голосам, звучащим рядом. Разговаривали двое. Первый говорил с растяжкой, вежливо, с хитрецой, спрятанной за внешним подобострастием. Голос второго был груб. байти не понравились оба. Обладатель грубого голоса говорил чаще и больше.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 Смысл того, что было сказано шепотом, стал постепенно доходить до нее. но нет, это же невозможно!» Из состояния ступора ее вывел голос Торрена, разразившегося многоэтажным проклятием. Она открыла глаза, поймала взгляд Торрена, ей стало немного легче, Торрен яростно выпалил. «За вашу бандитскую выходку вы ответите перед императором. Немедленно освободите нас!»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 «Император! Бедный, сумасшедший император!» «У меня есть его указ. Никто не смеет чинить нам никаких препятствий, ни один его подданный». «Эшь ты! Подданного нашел, а? Я не подданный, понял ты, подонок? Я регент и кронпринц. Вот так ты ко мне и обращайся, сопляк!» «Что ж до моего папаши, идиота, маразматика старого, Просто ему приятно время от времени принимать гостей, я не лишаю его этой маленькой радости. Пусть себе тешится, вспоминая дни своей молодости и былого могущества. Че там, мне не жалко, вот так-то. А вы поверили, уши развесили, олухи!» Отойдя от Торана, он приблизился к Байте. Она с ненавистью смотрела на крон принца, тот подошел вплотную, ей стало еще противнее. Так от него мерзко пахло.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 Он неуклюже пробежался пальцами по клавишам, извлекая режущие ухо диссонансы. «Можешь изобразить что-нибудь чудище?» Магнифика кивнул, Торрен вмешался. «Вы захватили корабль Академии. Если Император не вмешается, вмешается Академия». Комый сын-обладатель вкрадчивого голоса с кривой усмешкой проговорил. «Это какая такая Академия? Или, мол, уже не мол?» Ответа не последовало, крон-принц довольно осклабился. Поле, державшее руки и ноги паяльца, было отключено. Крон-принц грубо сунул ему в руки видеосонор. «Ну-ка, сыграй нам чудище!» — буркнул принц. «Сыграй для нас серенаду о любви и красоте нашей чужеземной гости. Объясни ей, что тюрьмана моего папаши не дворец, но что я могу отвезти ее во дворец, где она будет купаться в розовой водичке и познает любовь принца».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 и мёртвой хваткой схватил комысина за загривок. «Пойдёшь с нами. Проведёшь нас с кораблю, понял, мерзавец?» Два часа спустя на корабле Байта подала на стол шикарный домашний пирог, и Магнифика, забыв о всяких правилах приличного поведения, набросился на него. «Ну, вкусно, Магнифика». «О, Магнифика. Да, моя госпожа». «И всё-таки, что ты там играл?»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 вы должны были видеть только бледное подобие как бы издалека мне хватило ты знаешь что ты довел принца до умрака проживав здоровенный кусок пирога магнифика проговорил я убил его моя госпожа что сглотнув подступивший горлу комок спросила байта когда я закончил играть он был мертв можно было не продолжать комой меня не интересовал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 Он мягко коснулся руки Торана, было совершенно ясно, что он не слышал ни слова. «Торан, я смотрел на Тронтор, у меня странное чувство, оно не покидает меня с тех самых пор, как мы приземлились на нео Мне кажется, я начал что-то понимать. Мысли скачут в голове, просятся наружу, все становится понятнее, никогда еще я не ощущал этого яснее.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 Эблинг Мисс ничего не ответил. Торрен громко спросил. «Да что такое? Вам плохо? Что с вами?» Глаза Миса сверкали, он застыл, глядя в одну точку, и молчал. Молчал. Глава 23. Руины трантора Найти нужное место на такой громадной планете, как Трантор, сложнейшая проблема. На Транторе нет ориентиров типа континентов или океанов, нету ни рек, ни озер.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 Она сидела рядом с мужчинами как равная, значит, у чужестранцев было так заведено, он протянул ей шкатулку. Улыбнувшись, она взяла сигару и, немало не смущаясь, закурила, с удовольствием вдыхая ароматный дым. Ли Сантер был шокирован, но сдержал себя. До еды разговор шел в основном на тему фермерства на Транторе. Старик спросил. «А как тут у вас с гидропоникой? Ведь для такого мира, как Трантор, лучше просто не придумаешь».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 Я тут хочу побыть один, Торрен. Если можно, устрою так, чтобы еду мне принесли сюда. Да как скажете, мисс, все, что угодно, все, что в наших силах. Хотите, мы поработаем вместе с вами, поможем и... Нет-нет, я сам. Я позабочусь, чтобы у вас было все необходимое. Вы думаете, вам удастся найти то, что нужно? Эблинг мисс Тихона уверенно ответил. Я знаю, что найду.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 Старика как подменили, он порою с трудом узнавал Тора байту Более легко он общался с Магнифико, который приносил ему сверху еду и частенько просиживал рядом с ним часами, молча наблюдая, как старый психолог выписывает на бумаге длиннющие уравнения, потом проверяет их решения по кучке справочников и фильмокопии, как сидит часами, уставившись в одну точку, проверяя очередную ему одному ведомую догадку». Тора наткнулся на Байту, сидевшую в полутемной комнате, и резко спросил. «Байта, ты?» Байта виновато спросила у него. «Да, я тебе нужна, Тори». «Да, конечно, нужна. Что ты тут делаешь?» «Вообще, я давно хотел сказать тебе. С тех пор, как мы на Транторе, ты ведешь себя странно. Что с тобой происходит?» «О, Тори, ради бога, перестань!» раздраженно проговорила она. «О, Тори, перестань!» сердито передразнил ее туран и добавил мягко и нежно бай ну скажи что с тобой я же вижу что что то мучает тебя да нет нет ничего подобного тори если ты будешь приставать и допытываться вот тогда то я точно сойду с ума просто я я думаю о чем бай да ни о чем ну если хочешь о мули о хейвене об академии обо всем сразу о бэблингге миссия о том найдет ли он то что ищет о второй академии о том поможет ли нам то что он найдет, и еще целой кучей вещей. Ты доволен?» устало спросила она. «Ну, если тебе хочется поиздеваться надо мной, то лучше перестань, я прошу тебя. Во-первых, мне это неприятно, а во-вторых, никому от этого не легче». Байта устало поднялась в кресло и вяло улыбнулась. Издалека донесся взволнованный голос Магнифика. «Моя госпожа!» «В чем дело? Входи!» Голос Байты сорвался. Вместо Магнифика в дверном проеме возник высокий мужчина в темной форме и с до боли знакомым лицом. «Причер!» — воскликнул Торрен. Байта выдохнула. «Капитан, как вы отыскали нас?» Причер шагнул за порог. Голос его звучал ровно и четко. Как всегда, он был начисто лишен эмоциональной окраски. «Я теперь в чине полковника и служу у Мула». «У Мула?» У Торона запершило в горле. Трое старых знакомых молча стояли друг перед другом. Магнифико бачком вошел и дрожа притаился за спиной Торона. На него никто не обращал внимания, Байта судорожно сцепила руки у груди. «Вы... вы пришли, чтобы арестовать нас? Неужели вы действительно перешли на их сторону?» Полковник резко мотнул головой из стороны в сторону. «Я пришел не для того, чтобы вас арестовывать. Это в моих инструкциях не указано. Что касается вас, я действую лично от себя и зашел исключительно по старой памяти из дружеских соображений, если вы не возражаете. Лицо торна исказил гнев. «Как вы нашли нас? Значит, вы действительно были на филианском корабле? Вы шпионили за нами?» Каменная непоколебимость выражения лица Притчера несколько смягчилась. «Да, я был на филианском корабле. С вами я там встретился случайно». Такая случайность невозможна. Нет, не невозможно. Маловероятно, скажем так, но, тем не менее, вам придется мне поверить на слово. Во всяком случае, вы заявили филиансам к слову сказать, такой нации в природе не существует, что направляетесь в Тронторский сектор, а поскольку у Мула к тому времени была уже налажена связь с неотронтором, было совсем нетрудно задержать вас там. К сожалению, вам удалось удрать оттуда еще до того, как туда прибыл я, но совсем незадолго до того.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 и в критический момент правители Академии, а потом и правители Хэйвена отчаялись. Их миры пали практически без борьбы. «Вы что, хотите сказать?» — сурово спросила Байта. «Что чувство, охватившее меня тогда в склепе салдана было вызвано тем, что моими эмоциями управлял Мул?» «Так же, как и моими. Эмоциями всех. А как было в Хэйвене?» Байта отвернулась. Полковник Притчер продолжал. Это действует как на отдельных людей, так и на целые миры. Разве можно бороться с силой, которая способна заставить вас добровольно сдаться, когда сама мысль об этом вам противна?» Торрен медленно проговорил. «А как вы можете убедить меня в том, что это правда? А как иначе можно объяснить капитуляцию Академии Хэйвена? Как можно иначе объяснить то, что произошло со мною? Подумайте, дружище». «Чего мы добились? Вы, я, вся галактика, объединившаяся против Мула за все это время. Чего мы добились?» торна прорвало. «Черт подери, я вам скажу, чего мы добились, а?» Со злорадным удовлетворением он выкрикнул. «Ваш распрекрасный Мул наладил связь с Неутрантором, где по его приказу нас захватили, да? Этой связи больше нету, и даже более того. Мы убили крон принца его ближайший приспешник сошел с ума».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 И еще раз, нет, у Комейсона, к вашему сведению, был личный водитель, почти раб, по фамилии Инчни. Ваше задержание — это его рук дело. Он, правда, не молод, но на какое-то время вас вполне устроит. Сами видите, его вам убрать не удалось. Байта сверлила полковника глазами, как и Торрен, она к чаю не притронулась. Погодите, Притчер, вы же сами сказали, что ваши эмоции находятся под контролем. Вы верите в победу Мула, верите патологически, неправдоподобно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 Байта обернулась к Тору, и прошептала. «Они даже про Вторую Академию знают». А в глубинах библиотеки Эблинг Мисс, ничего не подозревавший о том, что происходило наверху, ощутил внезапное озарение, как будто звездный свет озарил непроницаемую тьму и сам себя поздравил. Глава 25. Смерть психолога. После этих событий Эблингу оставалось жить всего две недели.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 настолько двое, нужно поделиться тем грузом, который свалился на нас. Может быть, он правда сможет помочь?» Торрен задумчиво проговорил. «Он так изменился, отощал кожа до кости, легкий, как перышко, как пылинка. Порой мне кажется, что он уже никогда и ничем не сможет нам помочь». «Да перестань!» — крикнула Байта, и голос у нее едва не сорвался. «Тори, перестань, когда ты говоришь так, мне кажется, что, мол, уже заполучил нас. Давай скажи мэблингу, Тори, сейчас!» Эблинг Мисс оторвал голову от длинного завального бумагами и фильмокопиями стола и подслеповато уставился на них. Его редеющие волосы спутались, губы двигались с трудом. «А?» — спросил он. «Кому я нужен?» Байта встала на колени. «Мы разбудили вас, нам уйти?» «Уйди! Кто вы, Байта? Это ты? Нет, нет, нет, останься! А что, стульев разве нету? Вроде бы были, я видел!»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 Попросите Магнифика спуститься ко мне завтра. Подтолкнув одеяло, Байта твердо заявила. «Завтра, мой дорогой, я к вам приду и принесу чистое белье. Примите хорошую ванну, а потом выйдите на солнышко и сходите на ферму». «Я не могу». Едя слышно, отозвался мисс. «Слышите, мне нужно торопиться». Его редкие седые волосы рассыпались по подушке серебряной короны. С заговорщическим шепотом он спросил. «Вы хотите найти эту, Вторую Академию, правда же?» Торрен резко обернулся, подошел и сел на кушетку рядом со стариком. «А что насчет Второй Академии, Эблинг?» Психолог выпростал руку из-под одеяла, слабыми пальцами прикоснулся к рукаву куртки Торрена. «Академии были созданы по решению психологического симпозиума по под председательством Гэри Селдена. Торрен, я нашел материал этого симпозиума». Целых 25 фильмов, я просмотрел все варианты. Ну и? Ну, знаете, по ним легко найти точное место расположения Первой Академии, если вы хоть немного знакомы с психоисторией. Также легко его вычислить путем математических уравнений, но, Торрен, никакого намека на Вторую Академию, никакого упоминания. Что? Не упоминается? Конечно, упоминается, — сердито закричал мисс. Кто сказал, что нет? Но очень мало, и важность ее... А все говорят за это более скрыто завуалировано, неужели не понимаете? Более значительная роль отводится второй академии. А переломный момент, момент, который рассчитан, все это я узнал из протоколов Салдановского симпозиума. Так что, мол, пока еще не победил. Байта молча выключила свет. Спать, спать. Супруги молча поднялись к себе.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 Байта пошла на кухню, но, дойдя до двери, вернулась и пошла в сторону колоннады, ведущей к лифту, и спустилась в книгохранилище. Эблинг Миз был там, он прильнул к окуляру проектора, как приклеенный, рядом с ним сидел Магнифико, скрючившись на стуле. Сплошные локти и коленки венчал его коленчатое сооружение и его знаменитый нос. Байта шепотом окликнула его. магнифика Баяц вскочил. «Моя госпожа!»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 Ответа не последовало, Байта продолжала упорные попытки разговорить психолога. «Да что с вами происходит, Эблинг? Магнифико был шутом Мула. Почему же тот не запрограммировал его на любовь и преданность? Почему же он единственный изо всех, кто общался с мулом так ненавидит его?» «Но, но, но нет, конечно, он тоже был обработан. Конечно, был Бай!» Казалось, Эблинг сам себя старается убедить в том, что говорит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 Но ты бы посмотрел, как он преображается, когда речь заходит о Мулии и о Второй Академии. Глаза у него сразу становятся ясные, чистые, как небо. Он знает, о чем говорит, и я верю ему. Ну, значит, есть надежда. Слова Торна прозвучали наполовину вопросительно. Я этого не поняла, может быть. Но, может быть, и нет, я теперь всюду хожу с бластером. В руке ее сверкнул небольшой пистолет. «На всякий случай, Тори, на всякий случай». «Да на какой случай?» Байта истерично рассмеялась. «Может быть, я тоже немного сошла с ума, как Эблинг Мисс?» А Эблингу Миссу, между тем, оставалось жить всего семь дней. И они шли эти семь дней день за днем медленно и спокойно. Торну казалось, что все кругом погрузилось в спячку, тепло и тишина давали литургии, казалось, жизнь утратила всякое подобие действия,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 Он не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногою, рожать стиснутые зубы. Лицо Магнифика стало подобно белой мертвенной маске, наконец, стон, изменившимся до неузнаваемости голосом прохрипел. Значит, ты замула? Он достал тебя и обработал. Байта подняла голову, рот ее болезненно искривился. Я замула? Ты шутишь? Смешно.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 Он с ужасом смотрел на окровавленные останки того, кто несколько мгновений назад был таким родным и близким человеком, и взгляд к его был полон тоски и отчаяния. «Давай уйдем отсюда, Бай, выйдем на воздух!» Небо затянули дождевые облака, дул порывистый ветер, развивая темные волосы Байты. Магнифика плелся позади и, по всей вероятности, не слышал, о чем они говорили. Дома Торрен сердито спросил. «Так ты что, убила Эблинга Миса, потому что считала его источником инфекции?» Что-то во взгляде жены напугало его, он прошептал. «Он мул?» Сказал и сам не поверил в то, что сказал. Байта нервно рассмеялась. «Бедный Эблинг мул, господи, нет! Если бы он был мулом, я бы не смогла убить его, он бы узнал о моих намерениях и превратил бы мою ненависть в любовь, преданность и обожание. Страх во что угодно, нет!»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 прошептал Торрен. «Послушай, — тихо сказала Байта, — ты помнишь, что произошло на Нео Ну, вспомни и подумай, Тори!» Но он мотал головой и что-то беззвучно бормотал. Она устало продолжила. На Нео умер человек. Умер человек, которому никто не прикасался, так? Магнифико играл на видео с и когда кончил играть, кронпринц был мертв. Разве не странно?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 Существо, совершившее убийство, по определению, жутко боязливо. Допустим, его обработал мул. Возможно, все этим объясняется, но Торрен... Мне тоже немного перепало от той музыки, которая прикончила Кронпринца. Совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы меня охватило то самое чувство, которое я испытала в склепе Селдена. То самое чувство отчаяния и безнадежности, которое потом я испытала в Хэйвене. Лицо Торрена потемнело. Да, я тоже ощущал что-то подобное, но я... Я забыл, я никогда не думала. Вот тогда я впервые догадалась, это было смутное чувство, интуиция, если хочешь. Я об этом больше не думала а потом Притчер рассказал нам о муле, о том, какова природа его мутации. И мне сразу все стало ясно. Это мул создал атмосферу отчаяния и паники в склепе Селдона. Это Магнифика создал атмосферу отчаяния на Нео -Транторе. Это была одна и та же эмоция. Значит, Мул и Магнифика — один и тот же человек. Разве не логично, Тори? Разве это не как аксиома в геометрии? Два отрезка, равные третьему, равны между собою. Она была на грани истерики, но держалась из последних сил, она продолжала. Догадка меня страшно напугала. Если Магнифика Мул, думала я, значит, ему известны мои эмоции, он может использовать их для своих целей. Я старалась вести себя так, чтобы он... Ни о чем не догадывался, я избегала его. К счастью, и он избегал меня. Гораздо больше меня его интересовал Эбринг мисс. Я решила, что убью Миса, прежде чем он успеет сказать главное. Я решила это в тайне и хранила тайну, как только могла. Настолько, что самой себе старалась не признаваться. Если бы я могла убить самого Мула, но я не могла рисковать. Он бы заметил, а тогда все бы пропало. Она была совершенно измучена, Торрен резко выпалил. Это же невозможно, ты только посмотри на это ничтожество. Он, Мул, да он даже не слышит, о чем мы говорим. Не глядя, он ткнул пальцем в тот угол, где сидел магнифика но когда он туда посмотрел, то с ужасом увидел, что Магнифико выпрямился во весь рост, что глаза его смотрят сурово и смело. Он сказал совершенно спокойно и безо всякого акцента. Я прекрасно слышал, что она сказала, мой друг. просто сейчас Я сидел и размышлял о том, как это я, при всем своем уме и способности все предвидеть, мог допустить роковую ошибку и так много потерял. Торрен в испуге откинулся на спинку кресла, как будто боялся, что сам паяц или его дыхание могут коснуться его. Магнифика кивнул и ответил на незаданный вопрос. «Я мол Он больше не был смешон. Его скрюченные руки и ноги, его длинный нос стали скорее страшны, чем потешны.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 смеха жестокость при одном взгляде на тебя. Ты — другой, ты — чужой, посторонний. Всегда посторонний, вы этого никогда не чувствовали. Магнифико поднял глаза к потолку, покачался с носка на пятку и продолжал свои воспоминания. Но как бы то ни было, я узнал об этом и решил, что мы должны помериться с силами, с галактикой. У нее были свои ходы, и я терпел это 22 года. Растала моя очередь сделать ход.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 на отдельных людей. Те концерты, которые я дал в Академии перед тем, как она капитулировала, и те, которые были даны в хейване перед тем, как он сдался, сделали значительный вклад в общее пораженческое настроение. Я мог бы здорово повредить здоровью принца на Нео но без видео Сонора не смог бы его убить, понимаете? Но главной моей находкой был Эблинг Мисс, он мог бы...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 он должен был скоро умереть но он был еще жив он снова не договорил он должен был прожить еще достаточно долго мы втроём должны были отправиться во вторую академию это был бы последний бой и все было бы кончено если бы не моя ошибка туран сдавленным голосом спросил но почему ты все время к этому возвращаешься что за ошибка давай уже заканчивай надоело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 «Все это происходило у вас на глазах, Торн, однако вы приняли мое объяснение, хотя оно было насквозь порочно. Вы понимаете, что я имею в виду?» Торн скривился и спросил. «Но как это интересно, вы поддерживали связь со своими генералами?» А «Это было совсем нетрудно. Гиперволновой передатчик портативен и просто в обращении, да и потом выследить меня было невозможно. Если бы кто-то и застал меня за этим занятием, из -за его памяти был бы тут же вырезан кусок».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 Правда, вряд ли в эти сумасшедшие дни мне удастся отыскать кого-нибудь, кто был бы так же высокообразован и просвещен, как Эблинг Мисс. Как бы то ни было, я намерен искать вторую Академию, но в каком-то смысле вы меня победили. Байта встал и выпрямилась. В каком-то смысле? Мы победили тебя полностью, окончательно и бесповоротно. Все твои победы за пределами Академии, гроша ломного не стоят. Галактика теперь варварская пустыня, да и сама Академия.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 и придет конец твоему краткому могуществу. Лопнет оно, как мыльный пузырь, и ты останешься в памяти людской и разовым захватчиком, размазанным по кровавому лику истории. Она тяжело дышала. Так что мы, Торан и я, победили тебя, и нам не жалко умереть. Все было сказано, но грустные кори глаза Мула были грустными глазами Магнифика паятца.